Глава 14. Библиотека Последние метры полета в направлении так называемой взлетной полосы, что Сэм и считал аэропортом, провербия, были похожи на опасную езду по ухабам. Наваджи шел на посадку и, продираясь сквозь неприветливые потоки воздуха, в конце концов приземлился с дребезжащим глухим стуком. И вот тут Сэм вскрикнул. Я мгновенно открыл глаза. Но я ее метерпеливо ждала приблизительно того, что произошло. Она тотчас же нагнулась, не обращая внимания на то, что ремень безопасности врезался ей в живот и обняла его. Она не придала значения тому, что он поднял руки инстинктивно отпрянул от нее. Она не обратила внимания и на то, каким неприятным, горячим и порывистым было его дыхание после сна. Я не раз доводилась ухаживать за пьяницами во время их белой горячки. И этот случай не сильно от них отличался. Вплотную наклонившись к нему, она почувствовала биение его сердца. Она была частым и неровным. «Ничего, Сэм, все в порядке. Это я, и ты уже проснулся. Ты был в забытье, а теперь ты проснулся». Сначала он попытался сесть обратно в кресло, а потом вдруг рухнул, как подкошенный. Руки взметнулись вверх, и в каком-то паническом страхе крепко обхватили ее. «Наименье!» — сказал он глухим, задыхающимся голосом. — Наэми! О, Наэми! О, спаситель! Какой кошмар я видел во сне! Какой страшный сон! Стэн заранее дал радиограмму, и кто-то вышел на взлетную полосу, чтобы дать освещение для посадки. И теперь они ехали вдоль зажженных огней, в самый конец взлетной полосы. Но так и не удалось вернуться до того, как начался дождь. Он глухо забарабанил по корпусу самолета. А там... У носа самолета. Стэн Сомс напевал какую-то песню. Наверное, это была гонки в Кэмптауне. Это на самом деле был кошмарный сон? Спросила Нэйми и немного отодвинулась от Сэма, чтобы заглянуть в его сильно покрасневшие глаза. Да, но он был правдивый. Совершенно правдивый. Тот самый полицейский из библиотеки, Сэм. Это был твой полицейский из библиотеки? Да, это был он прошептал Сэм, уткнувшись лицом в ее волосы. «А ты знаешь, кто он такой? Теперь ты знаешь, Сэм, кто он такой?» Прошел долгий момент тягостного молчания, и Сэм прошептал. «Знаю». Стэн сом сбросил взгляд на лицо Сэма, когда вместе с Нейми он спускался с самолета И тут же принялся раскаиваться. Очень сожалею, что была такая тряска. Я на самом деле рассчитывал, что мы успеем до дождя. При таком направлении ветра... Сейчас все будет в полном порядке, сказал Сэм. Он и в самом деле выглядел уже лучше. Да, сказала Нэмми, у него будет все хорошо. Спасибо, Стэн, большое спасибо. И от Дэйва вам тоже большое спасибо. Что ж, коли вы достали, что вам было нужно... Да, достали... — заверил его Сэм, — на самом деле. — Давайте обойдем вокруг этого конца взлетные полосы, — предложил Стэн. — то в том болотистом месте может по пояс засосать, если в такой дождливый вечер попытаться пойти на прямейку. Заходите ко мне в дом, выпьем кофе. Кажется, у меня там есть яблочный пирог. Сэм взглянул на часы. Было четверть восьмого. — Придется перенести наш визит, Стэн, — сказал он. Нам с Нейми придется прямо сейчас отвезти эти книги в город. Вы, по крайней мере, должны зайти и высушиться, а то вы до нитки промокнете, пока будете добираться до своей машины. Нейми покачала головой. Нет, это очень важно. Да, сказал Сэм. По всему видно, что так оно и есть. Только не забудьте, что обещали мне рассказать ту историю, сказал Сомс. Конечно, не забудем, сказал Сэм. Он посмотрел на Нейми. И в выражении глаз прочел свою собственную мысль. Расскажем, если останемся в живых. Сэм вел машину, с трудом подавляя в себе желание дать полный газ. Он волновался за Дейва. Однако, если при этом их выбросит с дороги, и машина на Нейми окажется в кювете, кому от его заботы и волнений станет лучше? Да и к дождю. Который превратился в ливень С тех пор, как они приземлились Добавился холодный ветер Стеклоочистители уже не справлялись с ним Даже работая в максимальном режиме А свет фар пробивался не больше, чем на 20 футов Поэтому Сэм ввел машину на скорости 25 миль, не больше Он посмотрел на часы Потом перевел взгляд туда, где сидела Нейми И держала на коленях сумку с книгами Надеюсь, к восьми доберемся, сказал Сэм Хотя я не знаю Ты уж постарайся, Сэм Свет передних фар, волнообразный, как огни водолазных колоколов, глубоко под водой, тускло освещал дорогу. Сэм сбавил скорость до 10 миль в час и едва удерживал машину на шоссе, когда дал дорогу с грохотом промчавшейся махине на колесах неуклюжей громадине, почти незаметной в темноте ненасти. — Может быть, поговорим об этом? Сейчас? О том сне, который ты видел? — Может быть. Но, пожалуй, не буду. Сказал он, не сейчас, сейчас, неподходящее время. Нейми подумала и в знак согласия кивнула головой. Хорошо. Сейчас я могу сказать только одно. Дэйв был прав, когда сказал, что для них лучший материал дети. И он правильно говорил, что для нее лучшая пища — это страх. И вот они добрались до пригорода. Они проехали один квартал. И вскоре миновали первый регулируемый перекресток. Сквозь ветровое стекло Датсуна неясно просматривалось танцующее ярко-зеленое пятнышко светофора. Его отражение, такое же расплывчатое, зеленое пятнышко, вытанцовывало на ровной и залитой дождем полоске асфальта. «Мне нужно сделать одну остановочку, прежде чем мы подъедем в библиотеке», — сказал Сэм. «Мы, кажется, будем проезжать магазин «Пигли-выгли». «Да, но если мы хотим встретиться с Дэйвом во дворе библиотеки в 8 у нас совсем нет на это времени. Нравится нам это или нет, но с такой погодой не разбежишься. Я знаю. Да, ты не займет много времени». «А тебе что там надо?» «Я еще не совсем точно знаю», — сказал он. «Но я пойму, когда увижу это». Она взглянула на него, и во второй раз он оказался под удивительным воздействием ее красоты, такой хрупкой и непостоянной, что чем-то сродни». Лись ей красоте. Вот только никак он не мог понять, почему же за весь день он ни разу не заметил этого. И ты же назначил ей свидание. Значит, ты все-таки заметил в ней что-то. Ничего такого он не нашел. Он назначил ей свидание просто потому, что она симпатична, респектабельна, свободна и приблизительно такого же возраста, как он. Он захотел встретиться с ней, потому что холостяки в городах, которые выросли из прежде небольших провинциальных городов, просто должны были назначать свидания. Если эти холостяки стремились занять достойное место среди деловых людей города, вот так. А если вы не назначали свиданий, то все некоторые люди могли бы подумать, что вы провинцеевский, немного чудной. Я был немного чудной, подумало. А если призадуматься, то я был очень даже чудной. Но каким бы я ни был раньше, теперь, как мне кажется, я несколько изменился, я встречаюсь с ней. Ведь это так. Я действительно встречаюсь с ней. Что же касается Нейми, то она была поражена неестественной белизной его лица и напряженностью, сковавшей его глаза и рот. Он выглядел странно, но зато в нем не было того страха. У Нейми возникла мысль, он похож и... На человека, которому только что предоставили возможность вернуться в свой самый страшный сон, имея в руках мощное оружие. Ей показалось, что в человека с таким лицом она, пожалуй, могла бы влюбиться. И от этого ей стало очень неловко. «Эта остановка, она необходима, да?» «Я считаю, что да». Через пять минут езды он остановил машину на автомобильной стоянке магазина «Пигли игли Сэм тут же вылез из машины и под проливным дождем помчался к дверям магазина. Пробежав полпути, он остановился. Сбоку от автомобильной стоянки была телефонная будка. Несомненно, та же телефонная будка, из которой Дэйв звонил в офис шерифа Джанкшн-Сити много-много лет назад. Звонок, сделанный из этой будки, не уничтожил Аделью, но он на долгое время прервал ее существование. Сэм ушел в нее. Загорелся свет. В ней не было ничего примечательного. Это была обычная телефонная будка с надцарапанными на ее стальных боках номерами и другими надписями. Телефонный справочник исчез, и Сэм вспомнил, как Дэйв сказал. Это было в те далекие времена, когда в телефонной будке еще можно было найти, если повезет, телефонный справочник. Затем он посмотрел на пол и увидел то, что искал. Это была оберточная бумага. Он поднял ее Расправил и прочел в тусклом свете лампочки то, что там было написано. «Бычий глаз, красная лакрица». А там, за его спиной, в датсу, ненеями, нетерпеливо подавала короткие отрывистые сигналы. Сэм вышел из будки, держа в руке листок оберточной бумаги, помахал ей и, пробежав под проливным дождем, влетел в магазин. Увидев продавца магазина пигли-уигли, у Можно было предположить, что это был молодой человек, которого подверглись заморозке в 1969 году и который оттаял лишь неделю назад. Судя по его красным со стеклянным отблеском глазам, он был ветераном среди курильщиков марихуаны. У него были длинные волосы, которые скреплял кожаный зажим для волос. На одном мизинце у него был перстень в виде эмблемы мира. Из-под туники продавца магазина «Пигли Уигли» виднелась торчавшая пузырями рубашка из набивной ткани с экстравагантным цветочным рисунком. К воротнику был приколот кружок в виде пуговицы, на котором было написано «Мое лицо отправляется через пять минут. Спешите увидеть его!» Сэм усомнился в том, что подобный призыв был бы одобрен управляющим магазином. Но был поздний дождливый вечер, и управляющего магазином нигде не было. Сэм здесь оказался единственным покупателем, и продавец следил за ним без какого-либо участия или интереса, когда тот подошел к полке, где были выставлены конфеты, и стал отбирать пачки конфет «Красная лакрица» «Бычий глаз». Сэм взял целую упаковку, что-то около двадцати пачек. — Может быть, тебе этого мало, парень? — спросил продавец магазина и выложил на него свое ценное приобретение. «На складе, наверное, есть еще пара коробок этой прелести. Я знаю, как в таких серьезных случаях после приема порции травки хочется заморить червячка. Этого должно хватить. Пожалуйста, пробейте чек. Я спешу». «Да уж! Все в этом проклятом мире спешат, сломя голову», — сказал продавец. Он неуверенно стучал пальцем по клавишам кассового аппарата, задумчиво и не спеша, как это бывает у одуревших от пьянки или наркотиков. На прилавке рядом с электронным дисплеем, где высвечивались итоги бейсбольных матчей, лежала резиновая лента. Сэм взял ее в руки. Вы не могли бы мне это дать? О чем разговор? Считай, парень, что это мой подарок от принца Пигли-выгли. Вам, повелителю лакриции, одним дождливым вечером, однажды в понедельник. И в тот момент, когда эта резиновая лента оказалась на запястье руки Сэма, Она висела на его руке свободно, как браслет, который ему был великоват. На здание налетел такой сильный порыв ветра, что в окнах заражались стекла. Над головой замигали лампочки освещения. «Вот те на, парень!» — сказал при принц Иглевый Иглевый, подняв глаза. «В прогнозе погоды этого не было. Просто дожди!» Так они говорили. И он снова посмотрел на кассовый аппарат. 1542 Сэм дал ему двадцатидолларовую купюру, стараясь скрыть досаду. Когда я был мальчишкой, это стоило куда дешевле. «Инфляция больше всего бьет по взрослым. Ничего не поделаешь!» Согласился с ним продавец. Он медленно возвращался в то состояние кайфа, в котором он пребывал до прихода Сэма. «Ты на самом деле, парень, будешь рад этой покупке. Но я обычно беру добрые испытанные батончики Марс. Любите их?» — спросил Сэм и засмеялся, складывая в карман сдачу. «А я их терпеть не могу». «Это для кого-нибудь другого, но не для меня», и он снова засмеялся. «Можете считать это подарком от меня».